Глава 20 В императорском дворце было тихо. Стоящее высоко в небе солнца протянуло длинные тени через весь тронный зал. Сидя на троне, император молчал, погруженный в свои мысли. До него дошли новые донесения о бесчинствах, творимых Бориханом и его воинами тенями на шелковом пути. Как скоро паника распространится по его царству, вопрос лишь времени» а за паническим страхом последуют неурядицы и опасность. Это недопустимо. Ему необходимо защитить свой народ и спокойствие Империи». Услышав, как открываются двери тронного зала, император поднял глаза. Его советник шел к нему, и даже по шагам было ясно, что дело безотлагательное. Подойдя к трону, он склонился в низком поклоне. «Ваше Величество», — начал он, — «дозвольте обратиться к вам наедине». Император кивнул, стараясь сохранять невозмутимое выражение, и чиновники и прислужники отошли назад. Он давно знал советника и понимал, что раз он выглядит настолько обеспокоенным, случилось что-то истинно дурное. К сожалению, он был прав. «Разведчики донесли мне, что Борихан проник в город», — напряженным голосом сказал советник. «Он находится в новом дворце, где собрал небольшое число редкостно искусных убийц». Император в задумчивости склонил голову. Мысли его кипели. Борихан осмелился захватить новый дворец. Название не обманывало, здание даже не было достроено. Замысленный в память об отце дворец был дорог императору, однако охраняли его хуже, что и делало его относительно легкой мишенью. Но если Борихан овладеет им, он ясно заявит о собственной силе. Когда император поднял голову, Привычное спокойствие и ласковые выражения исчезло. Это было яростное лицо воина, несущего смерть. «Приготовьте мою стражу», — велел он. «Мы выступим немедленно». «Ваше Величество», — запротестовал советник, — «это слишком опасно». «Твоя верность и забота о моей безопасности достойны уважения», — промолвил император, недвусмысленно показав, что не станет слушать возражений советника. Сделав знак военачальникам и прочим чиновникам, выдвинувшимся вперед из тени, он приготовился отдать распоряжение. Однако советник опередил императора, не дав ему заговорить. «Простите мне мою дерзость, ваше императорское величество», начал он под суровым взглядом императора. Но все же император дозволил ему продолжить. «Поставьте меня во главе императорской армии и, по меньшей мере, дозвольте мне велеть им последовать за вами», и окружить новый дворец». Император молчал, взвешивая слова советника. Молчание его позволяло советнику продолжать, и он не приминул воспользоваться случаем. «Прошу вас, подумайте о ваших подданных. Об их безопасности следует позаботиться». Эти слова возымели свое действие. Хоть это и было противно желанию императора, однако советник был прав». Будучи императором, он не мог ринуться в подготовленную врагом западню без сопровождения и оставить империю без правителя. Нет, советник был прав. Повернувшись, он отдал приказ. «Я оставлю моего советника во главе императорской армии. Его слово — мое слово». Военачальники и военные отдали поклон, выражая свое согласие, и император продолжал звучным голосом. «Этот негодяй совершает набеги на наши торговые пути. Этот убивец угрожает укладу нашей жизни. Я покончу с этим Бориханом, как покончил с его отцом, собственной рукой». Не говоря больше ни слова, император решительно вышел из тронного зала. Позади стоял советник и смотрел. Несколько минут он стоял неподвижно, сузив глаза и сцепив руки перед собой, хотя вокруг него суетились чиновники и военачальники. Затем он подошел к одному из окон. Когда он увидел, что император выезжает из дворца в окружении своей стражи, в глазах его мелькнуло удовлетворение. Повернувшись, советник взглянул на одного из военных. «Немедленно созовите всех императорских стражей на этой площади. Отзовите всех стражников от всех башен и всех ворот». Это распоряжение было встречено обескураженным шепотом. Но кто будет защищать город? спросил военный. Ты оспариваешь волю Его Величества? рявкнул советник. Военный тотчас затряс головой. Конечно же, нет, советник, сказал он, уступая. Я тотчас все исполню. Когда тронный зал опустел, советник подошел к трону, а на ходу он поднял руку и вынул из ворота шпильку. Тело мужчины обмякло и без чувств упало на пол, а сотня маленьких птах спорхнула на месте, где он стоял. Это с самого начала была Сяньян. Птички взлетели и выпорхнули в открытую дверь. Поднявшись в небо, они летели плотной стайкой, перетекая и меняя форму, а затем выстроились темной вереницей. Это был знак. И на месте, где возводился новый дворец, Борихан увидел его. Его лицо рассекла улыбка. Сяньян исполнила обещанное. Она убедила императора, Оставить дворец без охраны и ринуться прямо в расставленную ловушку. Борихан подал знак своим воинам-теням, и у него на глазах они скользнули на леса у западной сторожевой башни и исчезли. Мулана садила черного вихря перед воротами имперского города. Они скакали во весь опор от горности степного укрепленного городка, и как лошади, так и всадники были измотаны. Однако, увидев ворота распахнутыми и без стражников, Мулан и остальные имперские солдаты тотчас насторожились. Мулан напряглась, по ее коже пробежали мурашки. Дело было неладно. При шпоре в чёрного вихря она въехала в город, товарищи последовали за ней. Горожане в удивлении и испуге отпрыгивали в сторону, но солдаты не замедлились, пока не оказались на главной площади императорского города. Выехав на площадь, Мулан натянула поводье черного вихря. Замедлив коня, она глянула через плечо на командующего Туна. Во встречном взгляде командующего отражалась ее собственная тревога. «Площадь не должна быть открыта. Ворота не должны быть без охраны. Где те, кому следует охранять императора и дворец?» Протяжно заскрипело дерево. Резко повернув голову, Мулан увидела, как закрываются ворота, ведущие на площадь. В следующий миг ворота захлопнулись. Они были в западне. «Засада!» Прикнула Мулан солдатам, а лошади заржав загорцевали. Обнажив меч, командующий Тун выкрикивал распоряжение, приказывая солдатам перестроиться. Едва все было завершено. На балконах, выходивших на площадь, появились темные фигуры. В следующее мгновение фигуры скользнули и приобрели четкие очертания. Это были воины тени Борихана. Они прыгнули с балконов с легкостью танцоров и с саблями наголо. Командующий повернулся к Мулан. «Встань на защиту императора!» — приказал он. Мулан не колебалась. Соскочив с черного вихря, она бросилась бегом через площадь. Ее руки посылали меч, вывели на точный полет, отбивая атаки. Позади нее командующий Тун распорядился, чтобы остальные расчистили ей проход. Хонхэй, Сверчок, По и другие солдаты разом бросились вперед, чтобы оттеснить воинов с пути Мулан. Оторвавшись от врагов, Мулан вбежала во дворец в поисках императора. Она поспешила к тронному залу, На бегу Мулан с благодарностью помянула командующего Туна за его наставление и наущение. По дороге к столице он написал ей расположение и план дворца на случай, если им придется разделиться. Она свернула налево, затем направо, и поднялась по ступеням к дверям, ведущим в тронный зал. Отворив двери, она вошла внутрь. Она прикрыла двери заглушив звуки боя. Увидев силуэт человека на троне, она торопливо пересекла зал и склонилась в поклоне. «Ваше Величество», — сказала она, и сердце ее забилось ровнее, когда она увидела, что император в безопасности. «Я Хуа Мулан из Пятого полка. Я пришла, чтобы защитить вас». «Невозможно», — Мулан изумленно вскинула голову, услышав знакомый женский голос. Подняв глаза, теперь привыкшие к полумраку помещения, она увидела, что на троне сидит не император, а Сяньян. Ведьма пристально глядела на нее. Затем она встала, и голос ее прозвенел изумлением. «Женщина? Во главе армии мужчин?» Мулан прищурилась. «Ведунья может думать, что ей угодно. Истина в том, что командующий Тун, Хон Хэй и все солдаты приняли ее. И сейчас они рассчитывают на нее». «Где император?» — спросила она, обнажая меч и приближаясь к трону. Однако шаги ее замедлились, когда она подошла ближе к Синьян. Боли и горе отпечатались на лице ведуньи, а резкие черты ее лица обрели странную красоту. Она выглядела уязвимой и напуганной. Мулан хотелось спросить, что случилось с ведуньей. Но к чему? Она знала и без слов. Победа Бурихана была близка, но Сяньян была одинока во всем. «Ты была права», — промолвила Мулан, опуская оружие. «Мы похожи». Сяньян ответила слабой улыбкой, полной печали. «Разница в одном. Они приняли тебя, но меня не примут никогда». Слова не были полны чувства, по ее щеке скатилась слеза. В сердце Мулан отозвалось горю стоявшей перед ней женщины. Ей самой недавно казалось, что ей нигде не найти себе места. И как ни странно, именно Синьян придала ей сил принять себя. Если бы она только могла показать Синьян, что и для нее есть и другой путь. «Ты говорила мне, что мой путь невозможен», сказала Мулан мягко, подойдя к трону. «Однако я стою перед тобой, и значит здесь есть место таким, как мы с тобой». «Нет», — отозвалась Синьян, качая головой, и снова опустошённо понурилась. «Для меня слишком поздно». Мулан вложила меч в ножны. Она остановилась у самого трона, безоружная, беззащитная.» Долгое мгновение воительница и колдунья глядели друг на друга. Мулан стояла, не шелохнувшись, мерно вдыхая и выдыхая, и смотрела, как Синьян мучительно выбирает, на чьей стороне ей быть. «Прошу тебя», — нарушила тишину Мулан, — «мне нужна твоя помощь». Ее голос, сильный и гордый, отразился от стен тронного зала. Мулан не могла прочитать выражение на лице ведуньи. Синьян неспешно шагнула вперед у Мулан перехватила дыхание. «Что она сделает?» Синьян пронзительно завизжала. Мулан, прижав ладони к ушам, смотрела, как ведунья выронила кинжал, сбежала по ступеням перед троном и побежала прямо к ней. В последнее мгновение, когда казалось, она врежется в Мулан, Синьян снова закричала и обернулась соколом. Взмыв вверх, она пролетела над головой Мулан и исчезла в дверях в конце зала. Бросившись за ней, Мулан выскочила в коридор, и побежала за соколом, пока тот, пролетев над ступенями дворца, не поднялся в небо над Имперской площадью. Запрокинув голову, Мулан следила за его полетом над городом, а затем в направлении нового дворца. Мулан ринулась в погоню. Внизу командующий Тун со своим полком сражался с своими тенями. Мулан забралась на крышу, высящуюся над площадью. Она бежала по черепице, не спуская глаз сокола. Добежав до края крыши, она перепрыгивала на следующую. Вскоре территория дворца закончилась, и Мулан побежала по крышам соседних домов. Её шаг был уверенным, несмотря на неровности черепицы и различную высоту зданий. Очень скоро она достигла того места, где стоял недостроенный новый дворец. И только тогда она замедлила шаг. Спрыгнув на землю, Мулан перевела дыхание, и в тот же миг сокол залетел в западную сторожевую башню. Едва приметная улыбка коснулась уголков ее губ. Мулан сердцем чуяла — Что Синьян ответила на ее призыв о помощи. Где-то внутри строящегося здания находится император и Борихан. Нужно лишь найти их. Зачем ты здесь? Голос Борихана загудел гневом, когда он увидел, как Синьян влетела в окно башни. Леса скрывали внутренние стены незавершенного здания. Вождь жужжаний стоял на одной из деревянных платформ, а император был привязан к опоре позади него. Приняв человеческий облик, Сяньян подошла к воину, не обращая внимания на его злобный взгляд. Предводитель жужаней утратил над ней свою власть. «Нападение встретило яростное сопротивление», — сказала Сяньян. Глаза Борихана удивленно распахнулись. «От кого?» — бросил он. Сяньян едва не улыбнулась, однако голос ее прозвучал бесстрастно. Юной девушки из небольшой деревушки. Борихан засмеялся. Девчонки? Подойдя к краю башни, Сяньян окинула взором стройку. Внизу она видела мулан, бегущую со всех ног к башне. Девушка была спокойна и сдержана. Лицо ее выражало предельную сосредоточенность. Обернувшись к Борихану, Сяньян покачала головой. Нет, сказала она. Женщины! «Воительницы». В ее голосе отчетливо слышалась гордость. Она привела отряд храбрых и преданных солдат. «Армия следует за ними». Она улыбнулась, видя, как исказилось в гневе лицо Борихана. Он выглянул из недостроенного окна башни, словно ожидая увидеть эту армию. Вместо этого он увидел Мулан, направляющуюся к ним, воительницу, угрожающую крушением всех его планов». Женщина ведет армию, Сяньян продолжала медленно и размеренно. И она вовсе не побитая собака. Ты привела ее сюда, обвиняющий бросил Борихан, повернувшись к Сяньян. Он был удивлен. Тебе не следовало мне доверять, сказала она. Слова ее прозвучали эхом их прежнего разговора. Только теперь она была хозяйкой положения, потому что она больше в нем не нуждалась и он знал об этом. Лицо Борихана побагровело, а его опущенные руки затряслись от злости. Он завел руку за спину и, выхватив лук, нацелил стрелу прямо на ведьму. Сяньян не шелохнулась, а лишь подняла одну красиво очерченную бровь. «Неужели ты думаешь, что способен убить меня?» — поинтересовалась она. «Не думаю», — отвечал Борихан. Молниеносно развернувшись, он нацелил стрелу в другую сторону, на мулан, которая пробралась в пределы нового дворца и стояла теперь у подножия башни. «Но я могу убить ее!» — сказал он, спуская стрелу. Сяньян видела стрелу, словно она не летела, а тягучи ползла сквозь воздух. Взглянув вниз на мулан, Сяньян поняла, что не позволит девушке погибнуть от руки Борихана. Вождь Джужани был последним в длинной веренице людей — из-за которых Сяньян чувствовала себя загнанной в угол и страшилась открыться собственной силе. Сяньян была права. Они были похожи. Мулан скрывала, кто она, пускай не под обличием птицы, а под мужскими доспехами. Но все же она смогла принять то, кем она была, и дозволить окружающим увидеть ее истинный облик. Мулан добилась того, что для Сяньян осталось недостижимым, свободы. Но если Мулан умрет теперь... Все, что двигало ею, все, за что она боролась, пойдет прахом. Синьян знала, что она сделает. Взметнувшись в воздух, Сеньян оборотилась с соколом. Взмах крыльев, и она очутилась на пути стрелы. Стрела вонзилась в ее тело и отшвырнула ее прочь с лесов. Вихрь засвистел в ушах Синьян, рухнувший вниз. Но прежде чем она упала на землю, ее подхватили руки Мулан Когда Мулан опустила ее на землю, Сяньян приняла свой человеческий облик. Она приподнялась, взглянула на Мулан и слабо улыбнулась. Ее голова налилась тяжестью, и она уронила ее на землю. Но прежде встретила полное удивление и сострадание взгляд Мулан. «Займи свое место, Хуа Мулан», — шепнула она. А затем, с последним вздохом, Её грудь застыла навек.